Глава 31. Он жив? Лиам! крикнула я, шагая вперед. А как же мама? Она сидит дома, дрожит, как лист. Она не ест и не пьет. Она ждет, что ты откроешь глаза. Ты хочешь, чтобы она умерла от горя? Чтобы ее последним словом было твое имя? Он замер. Повернулся ко мне. В глазах боль. Растерянность, страх. «Та, которую я любил, предала меня», – прошептал он. Сказала, что будет ждать, а сама, сама встречалась с тем, кто вонзил мне нож в сердце. «Я знаю», – сказала я, подходя ближе. «Твоя мама говорила, но разве это повод умирать? Ты же хотел начать новую жизнь». «Хотел». Глухо произнес Лем. Но не смог. Мне снится война. Снятся крики. Я понял, что не создан для мирной жизни. Я не могу себя найти. Она словно для других, не для меня. На войне все было просто. «А ты пробовал?» Прошептала я. «Правда пробовал? Или сделал вид для мамы?» «Зачем ты задаешь такие вопросы?» Сглотнул Лем. Лем, жизнь не подарок, это шанс, даже когда больно, даже когда она лжет. А сюда я кивнула на дверь. Ты всегда успеешь. Просто дай себе еще один день. Потому что в ней мама, которая ждет, потому что в ней яблочный пирог, который ты еще не пробовал потому что в ней девушка, которая еще не сказала «тебе люблю», потому что в ней дети, которые еще не родились, а сюда, сюда ты всегда успеешь». Прошептала я, протягивая ему руку. «Просто пойди со мной», добавила я, чувствуя, как дрожат мои пальцы. Молчание. Потом один из солдат шагнул вперёд. «Она права, Лем. Иди, возвращайся». «Ребята!» – сглотнул Лиам. «Вы серьезно? «Да!» – почти хором ответили солдаты. «Проживи эту жизнь за нас!» – добавил второй, самый низкорослый. «Я так и не попробовал пирог моей бабушки. Ты за меня съешь». «И за меня поживи немного!» – усмехнулся третий. «Поцелуй первую красивую девушку, что улыбнется тебе после выздоровления. За меня!» Лем усмехнулся и зажмурился по его щеке катилась слеза и скажи моей жене колетия прошептал первый с усами что я люблю ее и пусть не ждет пусть выходит замуж пусть смеется пусть живет пусть прекратит убиваться я не вернусь никогда Лем посмотрел на них потом на меня и в его глазах Не страх, слезы, боль, осознание, надежда. «А если я снова провалюсь?» — прошептал он, глядя на своих товарищей. «Если снова не смогу просто быть...» «Тогда я приду за тобой снова», — сказала я. «Пусть даже смерть будет ждать у двери». Он посмотрел на меня и впервые за все время улыбнулся с надеждой. Он положил свою руку поверх моей. Я сжала ее Почти теплую, почти живую, почти настоящую. «Держись крепче», — прошептала я, глядя, как товарищи машут на прощание руками. «Я веду тебя домой, к маме, к счастью, к новой жизни, к любви». И мы пошли. Обратно. Через туман, через боль, через страх. Я видела то самое сияние, пронзающее туман. Путь обратно. Путь домой. К маме. Я потянула его, и мы шагнули в комнату. Я не верила своим глазам. Только сейчас я увидела, что время остановилось. Доктор с обеспокоенным лицом замер в шаге от меня. Я, сидящая возле постели на корточках с чужой рукой в моей руке. Бледное лицо умирающего белее простыней и одеяла. «Давай ложись», – прошептала я, видя, как солдат послушно ложится поверх своего тела. Я дернулась и задышала так, что перед глазами потемнело. Опять тошнота, опять головокружение. «Он жив», – прокашлялась я, глядя на изумленного доктора. «Он будет жить! Сегодня точно он не умрет. Я не смогла закончить мысль, бросаясь прочь и застывая над умывальником. Я делала глубокие вдохи, брызгала себе на лицо водой, чтобы вернуться в чувство. Я вышла, видя доктора, который смотрел на меня. «Как ты это сделала?» – спросил он, внимательно глядя на меня. «Так он жив?» – спросила я.